глава четверт один ученый виновец сообщает сенсационную новость фредрик заходит в сумрачное кафе и видит нечто такое чего предпочел бы не видеть опустившись в кресло он вскрыл конверт письмо было написано по английски но фредерик сразу понял что автор француз текст гласил мистер фредрик дрюм не полагайся больше на свое невероятное везение все равно Ты умрешь. В какой бы край ты ни подался, мы выследим тебя. Пока же даем тебе небольшую отсрочку, чтобы ты мог насладиться добрым вином. Ты ведь так любишь хорошее вино. Даем тебе два дня. Насладись ими сполна. Не надо бы тебе приезжать в Сент-Амильон. -э Теперь уже поздно. Подпись отсутствовала. Письмо было написано от руки, большими буквами, нарочито искаженным почерком. Он долго сидел, держа в руках листок. Грубая работа. Глупость. Из этого текста следовало больше того, что говорили сами слова. Во-первых, ясно, что он, Фредерик Дрюм, для кого-то представляет серьезную угрозу. что угроза эта возникла с его прибытием в Сент-Амильон, -э и он не избежит опасности, уехав домой или еще куда-то. Все равно до него доберутся. Пощады не будет. Отсрочка на два дня? Чтобы он насладился добрым вином? Полно. Фредрика не проведешь. Какой смысл подбрасывать такое письмо только за тем, чтобы предупредить его, что он приговорен, и ему дается двухдневная отсрочка? Это было бы всего лишь нескладной ребяческой выходкой. Истинная цель совсем другая — заставить его расслабиться, умерить бдительность в ближайшие два дня, чтобы легче было расправиться с ним. фредрик Дрюм доказал, что он не такой уж простак, и теперь рука вынужден пустить в ход фальшивые карты. Рука хитер и опасен. В последующие дни фредрику следует быть особенно начеку он выпил с залпом два стакана воды лег и уставился в потолок может ли он чувствовать себя в безопасности оставаясь в этой гостинице отель де плиззанс пользуется отменной репутацией вряд ли среди персонала найдется человек которого можно подмаслить посовещавшись с кристаллом фредрик решил исходить из того что в гостинице ему ничего не грозит Почему он стал для кого-то угрозой лишь после того, как приехал в Сент-Эмильон? Внезапно его осенило. Есть только один абсолютно ясный, логически обоснованный ответ. Прибыв сюда, он узнал об исчезновении людей. Известный своим любопытством, он, Пилигрим, станет с большим интересом следить за ходом этого дела. Избери он другую цель для поездки, вряд ли вообще узнал бы о трагедии в Сент-Эмильоне. В крайнем случае скользнул бы взглядом по заголовкам в газетах. Стало быть, связь намечается. фредрик встал, выпил еще два стакана воды и начал рыться в пачке местных газет. Куда бы ни приводили его странствия, он непременно покупал газеты, если хоть что-то понимал в чужом языке. Он обнаружил искомое — карту окрестностей Сент-Эмильона с крестиками там, где последний раз видели пропавших людей, и с пунктирами, показывающими, куда они направлялись. Так, для исчезнувшего последним молодого парня жана мари Ласкомба крестик был проставлен у шате босыжур журбеко и пунктир обозначал путь, которым он обычно следовал домой к родителям, живущим в самом центре города. Все семь крестиков группировались в ограниченном районе к западу и юго-западу от цента миллиона. Пунктиры выходили за пределы этого участка, но крестики располагались совсем близко друг от друга. В трех случаях пунктиры встречались, путь исчезнувших к месту назначения мог совпадать. В указанном районе помещался ряд больших известных замков Озон, Белер, Мадлен и Лагофилье. Кроме того, Замки поменьше класса Гран-Крю, в том числе, — заметил для себя Фредерик, — принадлежащий парализованному месье Кордиллю, шато Леопоне. Полиция, несомненно, прочесала каждый миллиметр и допросила каждого проживающего или работающего в этом районе. И все же, все же, ходить по замкам и вынюхивать бессмысленно. Однако он был почти уверен, что рука... каким-то образом связан с этой местностью. Остается выяснить, как именно. И все же... «При тут, черт возьми, он, фредрик Дрюм?» Вопрос, требующий последовательного осмысления. Кто знал, что он отправляется в Сент-Эмильон и теперь находится в этом городе? Знали все его друзья в Осло, плюс энное количество читателей рекламных полос в столичной Дагбладет. Там была напечатана небольшая, но достаточно лестная заметка о том, что знаток вин Фредерик Дрюм по прозвищу Пилигрим, один из совладельцев изысканного ресторанчика «Кастрюлька», выезжает в расположенный по соседству с Бордо городок Сент-Эмильон, чтобы дегустировать и закупить отборные вина. Словом, число норвежцев, осведомленных о его местонахождении, может быть достаточно велико. Кто еще? Да вот! Его добрый английский друг — ученый-археолог Стивен Претт. Перед отъездом из Осло фредрик говорил по телефону с Преттом и упомянул, что собирается в эти края. Кроме него он как будто никого не извещал. Дальше. Были у него раньше какие-нибудь дела, связанные с Францией? Ну как же. На страницах одного английского научного журнала фредрику довелось участвовать в оживленном и достаточно остром споре с неким Филиппом де Маньяком — профессором по вопросу о том, могли ли обнаруженные во множестве в Приморье Южной Франции мегалитические памятники быть снабжены древними надписями. Фредрик отвечал утвердительно, приводя в доказательство фотографии, но допускал, что за тысячи лет эрозия стерла большинство письмен. Деманьяк настаивал на том, что на Менгирах ничего не высекалось. Кстати, этот профессор жил по соседству с испанской границей, то есть не так уж далеко от цента миллиона. Другие контакты. Фредерик вспомнил, что года два назад обращался в один археологический музей в Париже с просьбой прислать фотографии и зарисовки галл римских керамических сосудов. Его интересовали орнаменты. Ему ничего не прислали. Даже не ответили. И, наконец, этот конкурс дегустаторов с участием месье валлета из Сент-Эмильона больше ему сейчас ничего не приходило в голову. Он продолжал рассуждать. В каких конфликтах фредрик был замешан за последние годы? Он покачал головой. Во многих. Слишком многих. Но не настолько же серьезных, чтобы кто-то пожелал убить его. Правда, был один заметный эпизод. В Гватемале дошло чуть не до потасовки с тремя американскими авантюристами из-за права исследовать один храм, который они считали чуть ли не своей собственностью. С помощью интриг и отвлекающих маневров Фредерик сумел перехитрить их. В храме находились рельефы, свидетельствующие, что древние жители страны занимались пчеловодством и обрабатывали мед. Он сделал зарисовки, которые потом опубликовал. Фредерик прошелся взад-вперед по номеру. Он по-прежнему не видел, за что ухватиться. Френология. Это слово вдруг всплыло в его сознании. Месье мирло Виноград Мерло. Странный тип, заслуживающий более пристального внимания. Как называется его кооператив? Где находится? Ля фредрих снова обратился к карте, на которой были обозначены замки с винодельческими комплексами. Надо же! В самом центре загадочных событий. Рядом с шато-де-Эль-Эрмитаж и шато-Мадлен. Френология. Дьявольская наука. Изучение костей. Якобы по костям и черепу человека можно определить его умственные способности. В Кентано-Роу на полуострове Юкатан Фредрику встретился один одержимый френолог. Американец, который собирал черепа. Платил, по его словам, сотни долларов за высушенные головы индейцев. Многие американцы вложили капитал в здешние винодельческие предприятия. Стоп, Фредрик. Ты раз за разом уходишь куда-то в сторону. Остановись. Ты устал. Теряешь нить. Два стакана воды. Часы над кроватью показывали половину девятого. Он решил пообедать в ресторане отеля Посетителей было мало, и его никто не беспокоил. Фредрик выбрал место в углу, спиной к стене, лицом к выходу. Ничего неожиданного не произошло. Он рано лег спать и мгновенно уснул. Проснулся он с вполне ясной и весьма ободряющей мыслью «они не могут использовать против него огнестрельное оружие». Нож и яд тоже исключаются. Его враги постараются создать видимость несчастного случая. Смерть Фредрика не должна вызвать повышенный интерес, иначе может быть обнаружена некая связь. «Некая связь? Какая именно, черт возьми?» Как бы то ни было, на душе стало полегче. Конечно, он не свободен от страха, мотнюдь, но теперь ему уже не так страшно. Несчастный случай со смертельным исходом не так-то просто подстроить, особенно если он все время будет на чеку. Двухдневная отсрочка! Что за вздор! Он насвистывал, стоя под душем. Почему бы не осмотреть место происшествия? Ей-богу, он отправится туда, где исчезают люди. Прогуляется там средь бела дня, при свете солнца. Может быть, встретится с рукой, обменяется рукопожатием. Фредрик ухмыльнулся, глядя на себя в зеркало. Из Сент-Эмильона на юг вела узкая извилистая дорога. Он отметил, что вдоль нее нет никаких фонарей. Где-то здесь, по всем признакам, исчезли трое из семи жертв. По этой дороге они возвращались домой и пропали после наступления темноты. автомобиле То и дело, мимо него проезжали машины. Фредрик пристально наблюдал за ними, готовый прыгнуть через каменную ограду, если что-то покажется подозрительным. Гибель из-за наезда вполне могла быть истолкована как результат несчастного случая. У шато Лагофилье он свернул направо на грунтовую дорожку. По обе стороны тянулись длинные шпалеры виноградные лозы, аккуратно подстриженные сверху. Между Лагофилье и Мадлен... он насчитал целых семь замков класса «Гран-Крю», плюс кооператив «Ла -Кавруш. Держать кооператив среди замков, славящихся своими винами, дело не нешуточное. Кооперативные предприятия не относили даже к классу «Гран-Крю». Их продукция числилась низшим сортом. Рядовое столовое вино — по восьми франков бутылка. Интересно было бы поближе взглянуть на «Ла поговорить с управляющим. Но ворота были заперты, и людей поблизости не видно. Среди виноградников вдоль и поперек тянулось множество дорожек. Тут и там зеленели небольшие рощи. Есть где исчезнуть. Внезапно взгляд Фредерика остановился на чем-то необычном. Он не сразу осмыслил увиденное. Через поле шла длинная цепочка людей. Разделенные промежутком в один-два метра, они тыкали палками в землю вокруг себя. Цепочка продвигалась медленно. Бесконечно медленно. Жуткое зрелище. Абсурдный парад. Застыв на месте, Фредерик провожал шествие глазами. В душе родился холодок и пронизал его до мозга костей. Жестокая действительность. Можно сказать, взгляды всей Франции были прикованы к этой цепочке. Военные вместе с гражданскими добровольцами настойчиво, терпеливо ищут пропавших людей. Ищут следы. Доискиваются ответа на загадку, которая занимает умы целой страны. Что может сделать он, фредрик Дрюм из Норвегии? Почему невидимые пальцы указывают на него? Он побрел дальше, удаляясь от цепочки. Высмотрел дорогу, ведущую на север. Сверился с картой. Кажется, где-то там находится шато Гроздье. До замка было километра два — Фредерик шел медленно, он никуда не спешил. Над рощицей поодаль гомонила стая ворон. Они дразнили кошку. Вороны над департаментом Жеронда, над нескончаемыми шпалерами винограда. Листья уже начали краснеть. Кое-где остались небольшие грозди. Мерло. На виноградниках Сент-Эмильона преобладал сорт Мерло. Он давал спирта процента на два больше, чем Каберне-Савиньон, распространенный дальше, на юго-запад, в области Медок. Почти весь урожай был уже собран. Раньше уборка длилась неделями, теперь с ней управлялись в два дня. Механизация, автоматизация, машины. Фредрик сорвал уцелевшую голубую гроздь. Ягоды были сочные и сладкие. Косточки он выплевывал. Вот и шато Гроздье. Небольшое красивое поместье. Калитка была открыта. фредрик вошел и увидел объявление, извещающее, что можно купить вино прямо в замке. Где-то залаяла собака. Показался мужчина лет пятидесяти с лишним. фредрик поздоровался и назвался. Мужчина пожал его руку и сказал добро пожаловать. Они вошли в помещение, где были выставлены предназначенные для продажи вина различных годов. Фредрик спросил мужчину, не он ли занимает здесь должность винодела. Мужчина кивнул и сказал, что скоро вступит во владение этим поместьем. «Моя семья уже много лет копит деньги, чтобы купить его. Владелец замка не интересуется винами. Давно перебрался в Америку. Забросил хозяйство. А поместье отличное, вы согласны? И вино с каждым годом все лучше». Фредрик согласился. Продолжая беседовать, они занялись дегустацией. Некоторые годы выделялись своим качеством, и Фредрик заказал пять ящиков. Незаметно он перевел разговор на дочь винодела, с которой познакомился в дискотеке, и которая обещала показать ему замок. «Она дома?» Винодел ответил утвердительно, позвал дочь, и явилась улыбающаяся Женевьева. «Ты обещала быть моим проводником?» «Не знаю даже, можно ли спускаться вместе с тобой в темные подвалы?» «Вся округа говорит о тебе?» что это за фокусы, которыми ты пугаешь людей по ночам?» Фредерик рассмеялся. «Узнаешь из сегодняшней вечерней газеты. Это был несчастный случай. Хорошо еще я жив остался. Лицо у тебя совсем не злодейское. Начнем с подвала?» «Давай». Женевьева продемонстрировала Фредерику весь процесс приготовления вина, сопровождая показ объяснениями. Сейчас виноматериал урожая этого года подвергал соображению в огромных чанах. Через несколько недель его перельют в бочки. После двухлетней выдержки разольют по бутылкам. Нового тут для Фредерика было мало. Его больше интересовал сам замок. Судя по стильной мебели и обоям ручного тиснения, он был построен давно. «350 лет назад. Графом де Лабриши», — сообщила Женевьева. Но во время французской революции все семейство Бреши попало на гильотину. После того у замка сменилось много владельцев. Последние пятьдесят лет он принадлежит семейству Монпелье, которое проживает во Флориде. Мой отец, совсем молодым, получил здесь должность винодела. В обнесенном оградой маленьком саду они пили чай. Фредерика удивляла открытость и радушие Женевьевы. Это была совсем не та сдержанная особа, которую он видел в дискотеке, и не холодно вежливая аптекарша. Он спросил, а как поживает заведующий производством в Шато-Азон? Ты не могла бы узнать для меня, как насчет дегустации в том замке? Девушка слегка нахмурилась. Знак досады или раздражения? Пусть Марсель утопится в винном чане. У меня с ним все кончено. С тех пор, как он стал пить, от него не услышишь правдивого слова. Он пьет и врет. Она сердито отвернулась. Черт возьми, вырвалась у фредрика Его не станут держать в Шато-Азон, если так будет продолжаться. Пьяный заведующий подвалом хуже кондитера с диабетом. Я горевать не буду». Женевьева упрямо тряхнула головой. «Ну-ну», — подумал Фредерик. Вслух он сказал, «Э, «Как фамилия этого Марселя и как он выглядит? Может быть, я встречу его и попытаюсь вразумить? Он явно не сознает, какая потеря ему грозит, помимо работы». Девушка оценила комплименты и фыркнула. «Его зовут Марсель Оливе. Плечистый, темные волосы, усы. Одного возраста с тобой. Почти никогда не улыбается. Но ты вовсе не обязан делать что-то ради меня». Она поспешно принялась убирать чашки, и Фредерик встал, чувствуя, что пора уходить. Благодаря Женевьеву за чай он собрался с духом и добавил, «Ты не сочтешь это неподобающим, если я как-нибудь приглашу тебя отобедать со мной в отель «Де Плизанс» «Вечером, когда ты освободишься». Голос его слегка дрожал. «Спасибо. Что же тут неподобающего? Норвежцы все такие замкнуты, скромные». «Ладно», — он прокашлялся. «Как насчет завтра?» «После восьми вечера». Она кивнула. Обратный путь до Сент-Эмильона фредрик проделал в лучезарном настроении. Даже то и дело пританцовывал на ходу. Несколько раз он ловил себя на том, что теряет бдительность, и настораживался. Осматривался по сторонам. «Берегись, автомашин!» «Что скрывается за этой каменной стеной?» «А там, в кустарнике!» Но никакие беды не обрушились на Фредерика Дрюма по пути в город. В свой номер гостиницы он вошел без новых ссадин. Он посидел часок над линейным письмом «Б», потом выпил два стакана воды, не потому что хотелось пить, а просто по привычке. Написал на листке бумаги два вопроса. Первый. Почему исчезли семь человек? Второй. Почему откровенное убийство Фредерика Дрюма, Норвегия, может представлять опасность для того или тех, кто замешан в таинственных исчезновениях? Два вопроса. Чем-то связанные между собой. И эта связь исключает версию, к которой он ранее склонялся и к которой, вероятно, продолжает склоняться полиция. Что это дело рук человека с извращенной больной психикой. Какие же тогда могут быть мотивы? Семь совершенно случайных людей разного возраста, разного пола. Он записал третий вопрос. Какова тут возможная роль Фредерика Дрюма? Он закончил курсы по дешифровке. Два года учился в университете. Последние четыре года последовательно занимается толкованием древних языков. Как любитель. Сверх того работал матросом, грузчиком, шофером такси. С прошлого года вместе с двумя компаньонами содержит ресторан. Научился прилично разбираться в винах. Какая из всех этих квалификаций делает Фредрика настолько опасным, что кому-то понадобилось убрать его? Вероятность того, что он предложит новое, сенсационное толкование древних минойских письмён – Но из глиняных плиток, которым почти три тысячи лет, вряд ли узнаешь, каким образом в 1984 году в Сент-Эмильоне исчезли семь человек. Сенсационное толкование, если оно состоится, по содержанию будет совсем другого, более тривиального плана. Совладелец ресторана, знаток вин. Что ж, тут ей за что зацепиться. Вино. Может это быть связано с винами? Конечно. Скорее всего, это именно так. Он взял скопившуюся за последние дни пачку местных газет, отыскал статью с данными о семи пропавших. Краткие сведения. Салан Штефлие, 37 лет, домохозяйка, родом из Бордо. Поселилась в Сент-Эмильоне два года назад. Муж служит в почтовом ведомстве. Двое детей, 10 и 8 лет. Ходила в гости к подруге, которая держит садоводство по соседству с шато Лагофилье. Ушла от подруги около десяти вечера, направляясь в Сент-Эмильон. Серж Антон Килли, девять лет. Сын механика, работающего в шато Клоде Ламадлен. Жил с родителями при замке, вышел вечером из дома поиграть и не вернулся. Робер Меллин, пятьдесят один год. С шестнадцати лет работал в шато Сент-Жорж, умственно отсталый. Вышел из дома вечером около одиннадцати прогуливать собаку. Собака вернулась без хозяина. Серил глора двадцать девять лет, тоже работник. Снимал квартиру в Сент-Эмильоне, уроженец Руана. Одинокий, пообедав около девяти, возвращался домой с работы в поместье Шато-Мулен. С тех пор его не видели. жаннет Мулен, пятнадцать лет, школьница. Жила с родителями в Сент-Эмильоне. Отец работник муниципалитета – жаннет навещала подругу, живущую в Шато-Берлик. Ушла из замка около восьми вечера. Грэсклер Мойер, 63 года, пенсионерка, прежде работала на фабрике в либурне Одинокая задумала посетить молитвенное собрание у священника в Виньоне, маленькой деревушке в трех километрах к югу от Сент-Амильона. Намеревалась ехать на автобусе от Лагофилье. Собрание у священника было назначено на девять часов вечера, Она так и не явилась. Жан-Мари Лоскомп, 17 лет, ученик в поместье Басыжур-Беко, отец полицейский, исчез после восьми вечера по пути из замка в Сент-Эмильон. Единственное, что в глазах Фредрика объединяло эти случаи, все семеро исчезли вскоре после наступления темноты на ограниченной территории к югу и юго-западу от города. вино Жизнь здешних людей тесно связана с ним. Но девятилетний ребенок, домохозяйка, пенсионерка, какое отношение они имели к виноделю Может быть, все семь случайные жертвы? Если они убиты. Убийца притаился во мраке возле дороги, готовый наброситься на первого попавшегося прохожего? Однако тогда речь идет о психопатии Так ведь? но разве фредрик только что пытаясь выявить связь между семью исчезновениями и покушениями на него самого не пришел к выводу что вариант психопата исключается что то с логикой его рассуждений неладно не похоже чтобы тут вообще была какая то связь начнем сначала насколько фредрик не думал результат был все тот же а именно отсутствие какого либо результата он постучал себя указательным пальцем по виску справа потом слева. Рука. Таинственная рука. Падение в яму можно посчитать несчастным случаем. За неправильным указанием стрелки не обязательно крылся умысел. Толчок в спину и письмо. Шутки? Грубые шутки? Кому-то вздумалось в шутку столкнуть его с парапета на мостовую в пятнадцати метрах внизу? Фредрик сильно сомневался, чтобы французам было свойственно так шутить. Заглянуть в волчье логово под дубом? Он посмотрел на часы. Начало пятого. Значит, вечерняя газета вышла. Читатели, должно быть, разобрались в обстоятельствах его странного появления в чужой недоступной спальне. По пути Фредрик сам купил экземпляр газеты. Дойдя до площади, сел за один из крайних столиков. Он тотчас заметил, что под дубом идет взволнованный горячий разговор. Поминутно до его слуха доносилось слово «вино». Наконец-то естественный для здешних мест предмет обсуждения, сказал себе фредрик Кое-кто с любопытством поглядывал на него. История с вторжением в спальню явно привлекла внимание. Он развернул газету. На первой полосе бросались в глаза две большие статьи. В одной говорилось про ученого-виноведа в Бордо, которому доставили для анализа вино с небывало высоким содержанием спирта. Целых 18%. фредрик опешил. Тут что-то не так. Это просто невозможно. Однако виновед заверял, что повторные анализы дали тот же результат, и о спиртовании не могло быть и речи. Видимо, появился совершенно новый сорт винограда. Какой-то гибрид или мутант. И все же говорил себе Фредерик, 18% — невероятная цифра. Эдак последует настоящая революция в виноградарстве. Вкусовые качества нового вина эксперт оценивал очень высоко, что до имени поставщика, то оно не подлежало оглашению. Вот почему сегодня здесь такая бурная дискуссия. Ничего удивительного. 18%! фредрик почесал затылок. Насколько он помнил, рекордная цифра для некрепленных вин этого типа — 17% с хвостиком. Но речь идет о немецком шипучем белом вине, приготовленном из совсем других сортов винограда, нежели те, что идут на красные вина. Есть причина для переполоха. Если только это не грубая шутка. Во второй статье сообщалось, что полиция нашла следы крови на обочине двух дорог к югу от цента миллиона. Образцы отправлены в лабораторию, чтобы выяснить, можно ли считать эту кровь человеческой. Оба места обнаружения следов находятся недалеко от Лагофилье. Внизу страницы, в самом углу, маленькая заметка повествовала о ночном визите у супругов Перо. Дескать, ничего подозрительного, просто несчастный случай с одним норвежцем, приехавшим закупать вина. Такое толкование вполне устраивало фредрика Кровь и вино. Вино и кровь. Он передвинул столик к самой стене блинной и заказал чай. не очень крепкий попивая его незаметно изучал людей сидящих вокруг дуба их было больше сорока в основном мужчины всего несколько туристов фредрик достал звездный кристалл и поднес к правому глазу кристалл переливался темно красными тонами цвет вина на душе у фредрика было неспокойно он чувствовал что за ним следят но не мог определить откуда неприятное ощущение Вроде бы никто не ходит за ним и не глядит в его сторону чересчур часто, где помещается пост наблюдения руки. Кровь и вино — классический напиток. Целый час просидел он в тени у стены, высматривая признаки слежки. Наконец рассчитался за чай и ушел. Шагая вверх по узкому переулку храбрецов, юркнул в подворотню и притаился. Никого. Свернул на колокольную улицу и вошел в прохладный сумеречный ресторан «Жермян». Первый этаж занимал бар, на втором подавали порционные блюда. Фредрик подошел к стойке. Он был единственным посетителем. «Хорошего вина», — коротко произнес он, обращаясь к бармену, молодому парню. «Дорогого или дешевого?» «Дорогого», — ответил Фредрик. «И потемнее». Парень малость опешил, но ничего не сказал. На минуту исчез, затем появился с бутылкой в руках. «Годится?» — он вопросительно посмотрел на Фредерика, и тот кивнул. Вино было марки «Шато Павье» 1970-го. Премьер Гран-Крю класс. Богатый, насыщенный букет, легкий привкус вишни и меда, и немножко грибов. Темно-красного цвета, с коричневым отливом у краев бокала. пригубив Фредерик затем сделал несколько больших глотков. После каждого глотка пофыркивал, словно поросёнок учуявший трюфели. И ничего-то он не учуял. На стенах были развешаны картины известного французского художника Мишеля Пуртейрона. Бледные краски не очень смотрелись в темном баре. На столике у выхода стоял поднос с энтомильонскими миндальными пирожными. Они были сладкие и липкие. Съев одно, Фредерик больше уже не захотел. Через стеклянное окошко в двери было видно улицу. Два туриста заглянули внутрь, но пустынное темное помещение не привлекло их. Фредрик снова перешел на маленькие глотки и вскоре ополовинил бутылку. Зачем он сидит здесь? Чтобы уйти от наблюдения? Возможно. К тому же атмосфера этого бара вполне отвечала его настроению. Внезапно рука с бокалом застыла в воздухе. Глоток вина, который он смаковал, брызнул струйкой изо рта на пол. За окошком в двери возникло лицо. Гротескное лицо, искаженное не то болью, не то яростью, и глаза смотрели прямо на фредрика Он почувствовал, как у него волосы поднимаются дыбом. Это не было лицо нормального человека. Тут же оно пропало. фредрик метнулся к двери и выглянул наружу. — Никого. — Ни справа? Ни слева. Улица была пуста.